Глава 4 Колодец. Сибирская губерния, Тобольск, 1717 год. Великая Тартария, Тобольск, 7225-е лето от сотворения мира в Звездном храме, июнь, 29 -е. «Доченька, вставай, милая!» Ласково произнесла Мирослава, склонившись к постели, и осторожно провела ладонью по щечке девушки. «Идти нам надобно уже святает!» соня потягиваясь и зевая, Слава села на постели. Мира подала ей одежду, терпеливо дожидаясь, пока дочь оденется и умоется. — Мы так рано пойдем, матушка? — удивленно спросила Слава. — Едва первые петухи пропели. — Надобно, чтобы не видел нас никто, — тихо ответила Мира и велела. — Нижнюю юбку не надевай, только одну темную, которую я тебе собрала. Уже спустя четверть часа они вышли через калитку, которая вела с постоянного двора в сторону леса, и поспешили по узкой трубке. ярко оранжевое солнце еще не встало, и утренний туман стелился по траве. Мира спешила и опасливо оборачивалась, словно чего-то боялась. — Матушка, вы так и не сказали, зачем мы приехали сюда, — сказала Слава, едва не вышли в поле, засеянное гречихой. — Пришло время, девочка моя. Тихо вымолвила молодая женщина, чуть обернувшись к дочери и увлекая ее все дальше в направлении леса. — Две недели назад прилетела белая сова с северных островов. — Потому мы и приехали сюда, где вы родились с Ярославом. — Я ничего не понимаю. Вы постоянно говорите какими-то загадками, — пролепетала Слава. Две недели назад Мирослава настояла на немедленной поездке в Тобольск. Причем все увещевания Тихона Михайловича не возымели никакого действия на молодую жену. Она как безумная твердила, что они со Славой должны ненадолго съездить на могилке к Ярославу и Роману. Артемьев, не в силах отказать любимой жене, вызвался сопровождать ее, но мера категорично отказала ему, заявив, что они с дочерью поедут одни. На все уговоры и даже мольбы Артемьева о том, что опасно на дорогах, она оставалась непреклонна. Тихон Михайлович был вынужден отпустить их в далекий Тобольск и для сопровождения жены нанял на службу пятерых солдат, позаимствованных у губернатора Астрахани, которые должны были защищать миру и славу от лихих людей. Только вчера они приехали в Тобольск и остановились на одном из постоялых дворов, ближайшем от того поселения, где ранее они жили всей семьей с Романом и Яриком. — Я должна многое рассказать тебе, Святослава. — сказала Мира, когда вдалеке заметила древний могучий дуб, у которого много лет назад темные едва не убили ее. Она тянула дочь за руку дальше, и Слава уже нервно выдохнула. — Матушка, это жуткое место, я боюсь. У меня перед глазами все как тогда. — Это место светлое Слава, — объяснила Мира, продолжая идти. — Твой дед так говорил и даже темные своими кознями не могли осквернить его, ибо священный камень до сих пор не найден и скрыт в недрах этой земли. «Священный камень?» — удивленно заметила Слава. «Да. Я не могла рассказать тебе раньше, дочка, но недавно светлые волхвы известили меня, что пришло время. Мы должны поднять из темницы великого владыку Миров, и через два месяца, когда тебе исполнится восемнадцать, ты отправишься в Архангельск». «Я?» — Да, Слава, помнишь тот колодец, который строил твой дед? — Да, — кивнула та. — Но он не спас нас тогда, как говорил батюшка. — Все произошло не так, как мы того хотели. Но ты должна понимать, что темный слишком коварный и умны Мы уже сотни лет ведем с ними войну, и как все повернется, никто не может знать. В тот раз мы потеряли Ярика и твоего батюшку. Молодая женщина умолкла, ее глаза заволокли слезы. Но Мира тут же взяла себя в руки и тихо добавила. «Но священный алмаз не попал в руки темных, и потому мы выиграли ту битву, даже потеряв наших любимых». Именно так сказали в послании северные волхвы. «Матушка, о каком камне вы все время говорите?» — не удержалась от вопроса девушка. Они уже приблизились к колодцу, Мира остановилась у деревянного круглого строения и внимательно посмотрела на дочь. О старинном обережном камне, великом владыке, который открывает врата в Междумирхе. Этот алмаз был найден твоим дедом на рудниках незадолго до того жуткого нападения темных. Монахи-убийцы приходили за этим камнем. В ту страшную ночь я бросила его в колодец. Я боялась, что камень повредился, но волхвы в послании объяснили мне, что я не права. Этот колодец твой дед построил по рисункам северных волхвов, и он имеет тайное устроение. Всё, что падает в него, в самой глубине внизу невольно замедляет своё движение и парит, словно птица, а затем осторожно опускается на сень. Оттого волхвы думают, что камень сел надобно спуститься в колодец и достать его. — Как чудно, матушка! Плохо, потайная лестница обрывалась нахмурилась мира, склоняясь внутрь колодца. Слава вспомнила, как отец учил её спускаться в одиночку по этой мягкой лестнице. И как раз по ней в ту страшную ночь девочка побоялась лезть одна. В эту пору от лестницы остались только тряпичные обрывки на каменной стене колодца. — Ну ничего, — встрепенулась молодая женщина, опуская рукой ведро, висевшее над колодезной темной пропастью. — Я спущу тебя на ведре от водицы. Оно хитро устроено, то, что твой дед выдумал. На нем можно сидеть, как на качелях. Ты легче меня доловчее да добавила Мира, приобняв дочь. Осторожно опущу тебя внутрь, и ты достанешь алмазный камень. Я полезла бы сама, но у тебя не хватит сил вытащить меня. — Хорошо, я слажу, матушка, — кивнула девушка, с опаской заглядывая в колодец. — Да там темно. — Вот, милая, возьми с собой огниво, зажжёшь его. Едва почувствуешь под ногами землю, слезай с ведра и обыщи колодезное дно. Как камень отыщешь, дёргай верёвку, я и вытащу тебя. Слава положила в карман огниво, а в это время Мира поставила ведро на широкий бок колодца. Ведро было шире обычной величины и имело чуть изогнутую форму. Девушка залезла на качели ведро, и молодая женщина, чуть отойдя, взялась за железную ручку. Хитрый подъемный механизм колодца позволял поднимать большой вес, оттого Мирослава, едва напрягаясь, довольно легко сделала несколько поворотов ручкой, быстро спуская Славу внутрь колодца. — Зажигай огнево, милая, тебе будет не так страшно, — велела Мира. Будучи гибкой и подвижной, девушка, поджав ноги, плотно ухватившись икрами за ведро качели, торопливо зажгла огнево, заключенное в стеклянный корпус и похожая на лампату. Уже через миг стены колодца озарились светом, и Мира продолжила опускать дочь вниз, то и дело заглядывая в колодец. Через некоторое время девушку совсем не стало видно. Лишь яркий огонек явственно сиял в кромешной тьме колодца. «Слава, ты слышишь меня?» — крикнула взволнованно Артемьева. «Да, матушка!» Спокойно ответила девушка приглушенным голосом. И Мира прекрасно расслышала дочь. Это было удивительно. Все же она спустила ее почти на шестьдесят аршин, и земля должна была поглощать звуки. Но все было очень хорошо слышно. «Вы не кричите, я все хорошо слышу!» «Хорошо, милая, я дальше опускаю», — сказала Мира, продолжая поворачивать ручку с силой, напрягая руки и стараясь опускать веревку с ведром монотоннее, чтобы нечаянно не уронить девушку. Прошло еще некоторое время, на лбу Миру выступил холодный пот от напряжения и страха за любимую дочь, и она отметила, что веревка вот-вот закончится. Уже через несколько мгновений молодая женщина, отпустив ручку, наклонилась над колодцем. Отчётливо видя неяркий отцвет огнева в длинном тёмном подземелье, которое казалось бездонным, тихо произнесла. — славы ты слышишь меня? веревка кончилась, ты спустилась? — Матушка, я не вижу земли! — услышала она тихий голосок в ответ. Мира в который раз поразилась, как хорошо слышны слова дочери, которая находилась, наверное, в сотне шагов вниз от нее. В следующий миг послышался испуганный голосок Славы. «Я слышу какой-то странный писк!» а пяти вокруг огнивом и посмотри», — велела Мира. «Хорошо, матушка». Крепко держась рукой за веревку, которая была над ее головой, и крепко обхватив ногами ведро, Слава провела огнивом вокруг себя, медленно разворачиваясь на качелях в ведре. В следующую секунду из-под ног девушки неожиданно вылетела небольшая птица с огромным клювом и устремилась в лицо Славы, до смерти напугав ее. Вмиг еще три мохнатые птицы с раскрытыми зубастыми клювами взвелись из темной бездны и кинулись к девушке, пытаясь вцепиться ей в волосы. Невольно закричав от испуга, Слава отпустила веревку и огниво и инстинктивно закрылась руками от диких крылатых чудовищ. Тут же она потеряла равновесие и, сорвавшись с ведра, полетела вниз, дико крича. От жуткого испуга её сердце едва не выскочило из груди. Чёрные летучие мыши, вылетев из темноты с диким писком, едва не врезались в бледное лицо мира, которое склонилось над колодцем. Испугавшись, то резко отшатнулась, сразу же поняв, чей писк слышала слава. И в ужасе вскрикнула, увидев, что свет погас. «Слава! Слава!» истошно закричала в панике молодая женщина. — Убоги, да что же это? — завопила она в ужасе, представив, как девушка, сорвавшись, упала в пропасть и разбилась насмерть. — Матушка, я упала! — услышала вдруг мира приглушенный голос дочери. А через миг та удивлённая и облегчённо добавила. — Всё, матушка, под ногами твёрдо, я на земле! — Боже, девочка моя, ты не расшиблась! — Вроде нет, ничего не болит. — тихо ответила Слава. — Я так долго падала, думала, умру от страха. А потом вдруг ощутила, как под ногами твёрдо. Слава светлым богам! Знать волхвы были правы, что колодец по-чародейному сотворён. — Кто это был, матушка? Эти жуткие птицы? — Это летучие мыши, милая. Они, видимо, испугались тебя и вылетели. — Я выронила огнева. Тут ничего не видно. Я боюсь. — Слава, ищи огниво. Оно наверняка тоже упало, слышишь? Без него тебе не найти камень. Да и понять надо, сколько веревки еще надобно, чтобы вытащить тебя. Слава, и не бойся, слышишь? Главное, не бойся. Я здесь с тобой. — Хорошо, матушка, — ответила тихо Слава из тьмы. Быстро присев на корточки, девушка начала шарить руками по земле. Было так темно, что она не видела даже собственную руку, и лишь какой-то гнилой запах заполнял ее ноздри. Жуткий страх сковал тело славы, но она пыталась сдерживаться и не заплакать, и упорно шаг за шагом продвигалась вперед, стараясь нащупать спасительное огниво. — Нашла малышка! Уже через пять минут выпалила Мира, не выдержав напряжения, неистово схватившись руками за край колодца и склоняясь внутрь. — Не могу найти, тут так темно! Мне страшно, матушка! — прокричала нервно девушка. Понимая, что дочка сильно напугана, Мира поджала губы, и на ее глазах тоже выступили слезы. Но она глухо приказала. — Только не плачь, милая. По щекам молодой женщины от бессилия побежали слезы. — Попробуй ладонью провести вокруг. Огнивы еще теплые, ты должна ощутить энергию потухшего огня, как я тебя учила. — Вы правы, матушка, сейчас... Уже более воодушевлённо заметила Слава и через какое-то время воскликнула. — Матушка, я что-то нашла, но это не огниво, оно тяжёлое и твёрдое. Это какой-то камень. Он такой большой, едва помещается на ладони. Он обёрнут в материю. Этот камень я должна найти. — Да, девочка моя, — выдохнула тихо Мира в колодец. Ты почувствовала его Слава. Это и есть великий владыка. Он тёплый. Некоторое время Славу не было слышно а через минуту Мира увидела тусклый свет, который появился в тёмной бездне. — Ты нашла огниво? — воодушевлённо спросила Мира. — Нет, матушка, это камень. Я вытащила его из тёмного мешочка, и он светится. Светится! Это так красиво! — Слава, он светится, как огниво? — Почти, но не так ярко, но я всё вижу. Здесь пещера, она небольшая, и тут много луж, — произнесла девушка. Мирослава отчетливо слышала дочь и видела, как тусклый светлый шарик внизу чуть перемещается в сторону и обратно. — Ах, вот и огниво! Оно все намокло и не зажжется. — Слава, я поняла, — вдруг вымолвила Мира. — Твоя энергия наполнила камень, оттого он светится. Ты не выпускай его из ладони, тогда он не погаснет. Ты поняла, малышка? — Хорошо, матушка. — Все верно, милая. Посмотри, высоко ведерко от тебя? — Высоко, очень. Наверное, сорок, а то и пятьдесят шагов вверх. Ясно, малышка. Слава, я сбегаю на постоялый двор. Я быстро принесу еще веревку, чтобы вытащить тебя. Жди, милая, я уже бегу. Главное, не бойся. Да, матушка, я буду ждать. С камнем мне не так страшно, — крикнула Слава, и мир услышала последние слова девушки уже на ходу. Спустя час молодая женщина, удлинив веревку и спустив ведро до конца безводного колодца, вытащила дочь из врачного подземелья. Едва девушка достигла края колодца и встала ногами на землю, как мира неистово притиснула славу к себе и выдохнула. «Как же ты напугала меня, милая!» «Все хорошо, матушка», — улыбнулась та. «Главное, я достала камень». Она протянула до сих пор светящийся камень Мирославе. Алмаз размером с два куриных яйца имел округлую форму, чуть приплюснутую с обеих сторон. Гладкий и переливающийся, он невольно вызывал восхищение у всех, кто видел его. Он не имел цвета, и его прозрачная структура походила на чистую каплю росы без вкраплений и изъянов. Молодая женщина с благоговением осторожно взяла камень в ладонь. Едва камень оказался в руках Миры, он начал бледнеть, и свет, что исходил изнутри самоцвета, стал угасать и вскоре пропал совсем. Он погас, матушка. И правда, милая. И что это значит? Мира долго молчала, медленно переводя глаза со славы на камень и обратно, и только спустя некоторое время вымолвила. — Пойдем в лес, малышка. Мне надо многое рассказать тебе. Там спокойнее, никто не услышит. «Как скажете, матушка», — согласилась та и вытянула из кармана черный мешочек. Мира осторожно всунула большой алмаз в холстину и, взяв дочку за руку, устремилась с ней в лесную чащу. «Камень этот — очень сильный оберег. Он имеет такую же форму, как и наша земля. Он оберегает наш мир от зла», — начала Мирослава, едва не уселись на небольшую поваленную сосну, окруженную осинами. И думаю я, что светился он нынче не зря, ведь волхвы наказали мне подарить этот древний самоцвет тебе. Видимо, камень чувствует тебя. Я дарю тебе его, девочка моя. Береги камень этот. Он бесценен. Пока он на стороне света, мы защищены от страшных войн и ужасов, которые могут вызвать своими происками темные. После своих именента отправишься в Архангельск в тайный скит Все думают, что это православный монастырь, но на самом деле это тайное пристанище последних оставшихся в живых светлых волхвов, ведунов и ведущих матерей ведьм, которые в настоящее время пытаются бороться с темными. В своем послании волхвы велят тебе ехать к ним для обучения тайным знаниям». «Обучение?» «Да, милая. Твой брат погиб, и теперь ты должна берегать камень». Мудрые волхвы научат тебя всему, что тебе надобно знать и уметь, и ты будешь под их защитой. Через месяц мы отправимся с тобой в Архангельск. Там я и передам тебя, владыке Лучезару. — Кто это, матушка? — благоговейно спросила Слава. — Великий волхв света. Он будет твоим наставником. — Я боюсь, матушка. Долго я должна жить на этих северных островах. Я там никого не знаю. — Неведомо сколько. Но ты должна понять, доченька, что другого пути у нас нет. Твой долг — помочь нашим светлым братьям. Они очень ждут камень тебя, и медлить нельзя. Ведь темные могут прознать, что мы вновь обрели древний оберег. А ты помнишь, что случилось тогда? Темные не должны завладеть камнем, потому волхвы хотят, чтобы ты жила у них. Так они смогут охранять тебя и камень. Я очень люблю тебя, Слава. Но мой долг — отдать тебя светлым волхвам на обучение. Это твое предназначение. Они так написали. «Но ты можешь поехать со мной?» — предложила Слава. «Нет, милая. Я чувствую, что моя жизнь скоро прервется». «Что вы говорите, матушка? Разве вы больны?» «Нет, но ты знаешь, что я могу иногда читать будущее». «И что же вы видите?» Последнее время ко мне приходит одно видение, оно преследует меня. Расскажите, прошу вас. Я видела тебя в некоем подземелье среди темных. Мира замолчала и сглотнула твердый ком в горле, но тут же с любовью и болью, посмотрев на девушку, добавила. И один из темных стоял за твоей спиной с поднятым спиртельным оружием, мечом. От него исходила опасность. Он хотел убить меня, выпалила в ужасе слава. — Скорее всего, дочка, это видение приходит ко мне очень часто в последние месяцы. Этот тёмный имеет сильную энергетику и невероятную силу. Я чувствую, что это будет в твоей судьбе. — Но как убежать от него, от этих тёмных, вы знаете? — Я пыталась посмотреть будущее, но более ничего не вижу, — удручённо заметила Мира, вздохнув. А когда я пытаюсь спросить высшие светлые силы, как спасти мою девочку, они показывают мне некую старинную прозрачную книгу. Я заглядываю туда и читаю. — И что там написано, матушка? Загадочные слова. Я не могу понять их. — Скажите, какие? — От света рассыплется тьма в прах, и тогда спасутся от лжи. — И впрямь странные слова, — пролепетала Слава. — Да, — тихо вымолвила Мира но я чувствую, что именно эта фраза будет ключом к твоему спасению, малышка. Возможно, эти слова смогут разъяснить тебе северные волхвы. Ты непременно спроси их об этом. Да, матушка, я поняла. Я запомнила.